Глава 16. Фантастический Флэш. Я Фантастический Флэш. Теперь называйте меня так. Неман нацепил на себя маску Бэтмена. Он уже влез в чёрный комбинезон, а на его плечах был красный плащ, на который бабушка Фреда нашила большую букву F и жёлтую молнию. Но F означает другое, сказал Фред. Он нагнулся над ящиком с маскарадными костюмами и выбрал себе костюм Зорро. Что именно? Наивно спросил Мэджик. Ему приглянулась венецианская маска с пышными розовыми перьями. «Можешь угадать с трёх раз?» «Прикаделька! Фломастер! Фундук!» «Нет, разумеется, Фред!» «А теперь уже нет!» — засмеялся Немо. «Вы готовы?» — Ода покачала головой. Сама она была в костюме божьей коровки, который Антония, сестра Фреда, носила ещё в младших классах. Костюм состоял из чёрной полумаски и обруча для волос с двумя длинными красными усиками. «Тогда вперёд! У нас ещё много дел!» Ах да, она снова повернулась к Неме. У тебя не застёгнуты штаны, фантастический флэш. Они тихонько вышли из подвала и поднялись по лестнице на четвёртый этаж, чтобы пожелать возле квартиры Фреда новую швейную машинку для бабушки. Клонк. А для его мамы ящик для инструментов со 115 отделениями. Клонк. Потом они сбежали вниз и выскочили из дома, прежде чем кто-нибудь из соседей выглянет на шум. Отвязав собак, они побежали в центр городка. Уже далеко за полночь они поставили ящик желаний на рыночной площади и под покровом темноты взялись за дело. Они пожелали для бензоколонки автомат Кока-Колы. «Донг» — для Хупси Хуберта Белого Зайца. «Лоп» — для фрау Цицлы новый горный велосипед. «Шрррр» — для официантки из кафе «Сахарок» уютное кресло. «Лоп» — они подарили директрисе-фрау Спаржи седло «Вестерн». «Боф» — а господину Либлиху новый компьютер. «Бамс» — «Бамс» — «Бамс» — «Бамс» — «Б Они только-только оставили пианино у двери фрау Эклер. Клопс. Как к ним приблизилась чёрная тень. Немо внутри не ликовал. Наконец-то хоть один человек увидит, что за всеми чудесами в Нудинге стоит не бургомистр, а фантастический Флэш, загадочный незнакомец в красном плаще. Он приосанился и встал в позу супергероя. Когда тёмная фигура проходила под световым конусом фонаря, Немо сквозь узкую прорезь маски Бэтмена Увидел, что это опять их учительница биологии. Ой, привет, Нема. Что ты тут делаешь? Ведь уже очень поздно. Нема моментально сник. Но почему фрау Клер так быстро его узнала? Э, а вы что-то делаете? ответил он, перейдя в наступление, и нервно одёрнув плащ, обернулся к друзьям. Ноды и Фрет успели где-то спрятаться. За газетным киоском Нема разглядел хвост комарика и усики божьей коровки. Но где же единорог? Я был в кинотеатре на последнем сеансе. объяснила учительница биологии. Между прочим, ваши пухляки закончились. Срочно принесите новую партию. А после кино я ещё искупалась в городском пруду. Это было потрясающе. Фрау Эклер отжала воду из намокших кос и блаженно улыбнулась. Вода мерцала металлической синевой и слегка пахла ликёром. Вальдмейстер. Вдруг её глаза стали величайно изблются. Что это такое? Она показала рукой куда-то за спину Нема. Он быстро оглянулся. Недалеко от них стоял Мэджек и чесал спину от дерева. Пучок розовых перьев на его маске колыхался из стороны в сторону. «Да ну, ничего особенного», ответил Немо тонким голосом. «Ничего?» — фрау Эклер подняла брови. «А похож на...» «Пони!» — быстро проговорил вместо неё Немо. «Это всего лишь пони. Я попросил его у ящика желаний». «Пони?» — фрау Эклер подошла к Мэджику чуть ближе, протянула руку и, погладив белое пятно на лбу, с удивлением дотронулась до его золотого рога, нарядил его единорогом, как оригинально. А, -а этот шикарный костюм себе ты -то тоже заказал? Она понимающе улыбнулась. Каждый мальчишка мечтает в глубине души стать супергероем, верно? Немо принуждённо кивнул. Между прочим, я заказала себе пианино, сообщила Фрау Клер. Интересно, исполнилось ли моё желание? Скажи, она заговорщицки понизила голос. Как ты считаешь, кто за этим стоит? Бургомистр или всё же кто-то другой? Я э не знаю, пробормотал Нема и строго посмотрел на Мэджика. Ещё не хватало, чтобы единорогу пришло в голову ответить училке. Вообще-то мне надо идти. До свидания. Он попрощался и большими шагами помчался по улице в развевающемся плаще. Мэджик с спокойной рысью побежал за ним, оставляя на тёмном асфальте блестящий след. Ну, ты рисковал, прошептала Ода, когда появился Нема. О чём ты думал? Э, протянул Нема, но придумать отговорку не успел. Они услышали чей-то пронзительный крик. Наверняка это фрау Эклер, усмехнулся Фред, очевидно, обнаружила пианино возле своей двери. Нэм обрадовался, что его друзья немного отвлеклись. Все вместе они отправились выполнить последнее желание в их списке красный спортивный автомобиль для доктора Пули. Бамс-бамс-бамс! Перед дверью зубного врача с шумом появился спорткар земляничного цвета. Через секунду в доме зажёгся свет. Эй, на втором этаже распахнулось окно. Кто там? Бежим отсюда, прошептала Ода и быстро исчезла. За ней галопом помчались Зора и единорог. Немо хотел догнать друзей, но остановился, словно прироск к месту, увидев на заборе соседского дома неожиданную вещь. "Кто там?" доктор Пуль открыл дверь. В ярко освещённом холле появился его чёрный силуэт. "Бежим! Чего ты ждёшь?" вернувшаяся Ода потащила Немо за плащ. "Тебе непременно хочется, чтобы тебя увидели?" "Минутку." Немо вытащил телефон и включил камеру. На участке доктора скрипнула садовая калитка. Немо нажал на кнопку, и мгновенная вспышка осветила забор господина Лютика. Немо торопливо убрал телефон в карман и побежал следом за друзьями. В ночной тишине раздался ликующий вопль доктора Пуля.